Даржансон отвечал Дальюну: Ваше письмо от восьмого числа подает мне большую надежду на русский нейтралитет. И, как видно, никто ничего и не сделает. Мы знаем важность этого нейтралитета, знаем, что он может вести к миру. Но еще важнее для блага Европы заключение четверного союза между Францией, Россией, Саксонией и Пруссией. И по заключении такого союза кто бы осмелился возмутить покой Европы? Мы стали бы предписывать справедливые и умеренные законы. Знаю, что нелегко согласовать этот четверной союз с союзным договором между Россией и Англией, но средства нашлись бы, если было доброе желание. Венский двор подал теперь новый пример своего тиранства относительно баварского дома. Он обманул молодого курфюрста, обещал ему помощь и оставляет беззащитным. Позволил ему нейтралитет, а между тем хочет посылать его войска в Италию для защиты своего собственного дела. Города его удерживает. Хочет захватить его курфюрский голос, чтобы распорядиться им согласно с своими видами. Конtribуции требует. Хочет разорить Баварию окончательно. Венский двор управляет Германией железным жезлом Гессенцев. и полотенцев обижает, хочет принудить всех курфюрстов на императорских выборах подать голос в пользу великого герцога Тосканского, но годится ли этот принц для ношения императорской короны? Неужели императрица, столь великодушная, мудрая и щедрая, пожелает содействовать возведению на императорский престол принца, столь малодостойного, который не приобрел себе в Европе никакого значения и который не имеет никакого права, кроме силы Венского двора. Вице-канцлер вам сказал, что императрица приняла решение не помогать, не препятствовать избранию великого герцога Тосканского. Такое равнодушие неприлично столь великой государине. Она упускает случай приобрести великую славу в Германии. Петр Великий поступал не так, он ревностно искал случаев вмешиваться в германские дела. Мы намерены твердо и навсегда соединиться с Россией. Мы чувствуем, что русские всегда будут неприятелями турок, но упомянутый Высший Союз повел бы к тому, что турки не могли бы пошевелиться в Европе. Вы говорите, что вследствие союза с Англией у России вышли только двенадцать тысяч войска, не больше. Но вы знаете, что мнение с ветом владеет. В Европе не приминут объявить, что вслед за двенадцатью тысячами против нас появится шестьдесят тысяч. Вы должны противиться всем этим проектам и не пренебрегать ничем для склонения к полному нейтралитету. Я не думаю, что Англия стала давать субсидии России. Эта империя так сильна, что в субсидиях не нуждается. Англия будет давать деньги только канцлеру, которому мы предлагаем более значительные почетные подарки и при том более согласные с интересами и славу и Россию. Англичане хотят эту державу вовлечь в войну, а мы хотим соединиться с нею только для примирения Европы.